Вероятно, он смотрел слишком долго. Завернутые в плащи мужчины сделали движение, чуть заметное, но угрожающее. Благоразумнее было поскорее пройти мимо. Да, вот там, на балконе, настоящие махи из манолерии, махи во всем их соблазне и блеске, а за их спиной и так оно и должно быть, мрак и угроза. На следующий день Агустин спросил, когда же, наконец, они начнут портрет маркизы де Кастроферте. Но Гойе только покачал головой. У него было другое на уме. Он написал то, что пережил вчера. Написал на шести небольших дощечках историю разбойника Эль Мараготу, как он напал у ворот монастыря на Капуцина. И как тот не потерял присутствие духа, и смело захватил подстреленного им разбойника. Это был незатейливый, живой рассказ. Вся песня была тут, и вся та простая, откровенная радость, с которой слушали эту песню на Пуэрто-дресоль. Но потом Гойей завладела другая картина, картина казни другого разбойника, при которой он присутствовал на площади в Кордове, картина казни Пуньяла и возил уже удушенного, мертвого разбойника на помосте, в желтой волосинице, обросшего бородой одного в ярком солнечном свете. И еще в тот же день, ему не терпелось, еще в тот же день начать эту картину, он принялся писать мах настоящих, тех, что видел на балконе, и их грозных кавалеров, стоявших в тени. И он написал тот соблазн, который исходит от этих женщин и вселяется в мужчину, и то опасное и мрачное, что стоит за их спиной и только усиливает соблазн. Он показал картины дону Эстеве. — Что ж, по-твоему, лучше было бы писать портрет маркизы де Кастрофуэрте? — спросил он, гордый и довольный. Агустин проглотил слюну, пожевал губами. — Тебя? «Вечно что-нибудь новенькое», — сказал он. И действительно, это была совсем новая манера, не та, в которой Гои обычно писал подобные сцены. Да, ему и раньше приходилось изображать сцены из жизни разбойников и мах для шпалер королевских покоев, но то были веселые и вполне безобидные картинки, эти же далеко не безобидны. И августину казалось... Удивительным, тревожным и радостным, что первый придворный живописец пишет теперь в такой манере. А Франциско меж веселился и хвастался. «Слышно, как Марагота грозится?» — спрашивал он. «Слышно, как стреляет монах? Слышно, как?» — шепчутся махи. «Заметно, что это рисовал глухой?» И раньше, чем Агустин успел ответить, он гордо сказал. «Видишь...» Я еще чему-то научился. Плюс ультра. — Что ты думаешь делать с этими картинами? — спросил Агустин. — Герцогиня Асунская хотела приобрести два-три небольших холста. Ей, конечно, понравится разбойник Марагото. — Эти картины не продажные ответил Гоев. — Я написал их для себя. Но я их раздарю. Одну можешь взять себе. Остальные я подарю Хосефе. хасефа была удивлена, но покраснела от радости. Улыбаясь, степенно выводя буквы, как научили ее в монастыре, она написала «Спасибо» и поставила крест, как всегда оставила в конце того, что описала. Он смотрел на нее. За последнее время Хосефа еще больше похудела, еще больше ушла в себя. Не так уж много было у них о чем говорить. И все же теперь он охотно бы с ней поболтал. Многие друзья и даже чужие люди изучили азбуку глухих. Его огорчало и раздражало, что она не приложила к этому ни малейшего старания. Вдруг ему пришло в голову написать ее портрет. Он видел ее по-новому, видел яснее, чем прежде. Видел то, что его часто в ней раздражало и сходство с братом, не веря в него, Франциску, и в его талант, но видел и то, что раньше не хотел видеть, рожденные любовью, огорчение и тревогу за него, такого нечестивого, непокорного, ни в чем не знающего удержу.